Глава 42. «Самый лучший мужчина». хейвен «Да кто-нибудь мне вообще может объяснить, что здесь творится?» — рычал разъяренный правитель демонов, убивая взглядом невозмутимую Астлис, которая важно сидела на софе, кокетливо закинув ногу на ногу. «Сантариус, успокойся». Шималь, отец Шантара, пытался вразумить его величество. «Успокоиться я не могу, брат!» — едва ли не кричал король, и я впервые видел его в столь неадекватном состоянии. «Кто она такая?» «Кто?» — я тебя спрашиваю. «Она меня послала!» — возмущался коронованный демон, некультурно тыкая пальцем в полудемоницу, на лице у которой появилась ехидная улыбка. «Я хоть и живу на территории демонов», — произнесла она, поднимаясь во весь рост и медленно наступая на замерзшего владыку. — но демоница лишь наполовину, так что поумерьте свой пыл, в любой момент могу переехать на земли эльфов. Ты слышал? Хлопал ресницами его величества, с возмущением поглядывая на своего брата. А все началось с чего? С сущего пустяка. Ну, если для вас предложение разделить ложе — это сущий пустяк, то для меня — оскорбительное унижение» приощурилась девушка, делая еще один шаг по направлению к королю. Шантар с Даяной тихо хихикали в сторонке. Король был готов вспыхнуть от ярости. Астлес убивала его глазами, а между ними, словно между двух огней, метался шималь, пытаясь вразумить буйную парочку. «Да хватит уже!» — уговаривал он их. «Мне, леди из высшего общества, имеющей идеальную репутацию, предложили стать венцом гарема, Не унималась Астлес. Это вообще уже ни в какие ворота. И он еще требует, чтобы я ему истинную искала. Да в какие руки попадет эта бедная девушка? Вот в эти? Да он же думает только о том, как бы кого-нибудь нагнуть. Что? Взревел король. Да я распустил свой гарем, между прочим. Истинной будет искаться не один день. А я взрослый мужчина. Мне женщина нужна. Просто очаровательно. фыркнула Астлес. «Нет, вы это слышали? Слышали? Да и вообще, из чего вы взяли? Что я подхожу на столь ответственную... эм... должность?» «Мне Шантар сказал», — выпалил с Тишар. «Чего?» — захлебнулся воздухом Шан, теряя все свое былое веселье на лице. «Шантар?» — рявкнула Астлес. «Вот, значит, твоя благодарность». «Да ничего такого я не говорил», — возмутился крикглазый демон, косясь на нахмурившуюся Даяну. «Я лишь сказал, что твоя красота реальная, что это не иллюзия, ведь именно по этой самой причине дядя распустил свой гарем. Ему Даяна рассказала про истинную красоту его на ложь...» Шантар умолк, понимая, что сболтнул лишнего. «Ниц». «Но ты и трепло», — рыкнула крикглазая демоница. «Да чего я такого сказал?» Шан пытался выпутаться из собственной паутины. «А ты в последнее время вообще слишком много болтаешь», — усмехнулся Нейхас, прерывая животрепещущий концерт. «Все внимание устремилось на нас двоих, а потом на мое место укуса, и я почувствовала себя неуютно под пристальными взглядами». «Слава богине тьмы, вы пришли!» — облегченно выдохнул Шантар, смахивая со лба несуществующие капельки пота. «Хейвен?» Приосанился его величество, делая вид, что на мне не стоит отметина зубов Нейхаса. Не стоило даже смотреть в сторону моего истинного. Он был недоволен. В воздухе чувствовалась наэлектризованность, и мне нужно было как можно скорее что-то предпринять, чтобы избежать назревающей конфликтной ситуации. «Как дела у Улара? миролюбиво улыбнулась я. «Улар» — прочистил горло его Величество. «Благодаря тебе с Улором все отлично. Нариан порывалась пойти со мной, но я решила, что не стоит. Так, собственно, зачем я пришел?» Король бросил взгляд на Астлес, которая недовольно выгнала бровь. «Леди Хейвен, Король подошел ближе. «За проявленный героизм, спасение жителей темной стороны и, конечно же, их правителя, я дарую вам особняк в приближенной зоне королевского замка». «Любое здание под вашу личную лечебницу и титул «Герцогини».» От услышанного я впала в шок. Впрочем, все присутствующие были удивлены не меньше моего. «Герцогини», — пораженно повторил слова правителя Шантар, пока я неустанно моргала. «Дядя, эм, ты же знаешь, что это первая женщина, имеющая такой титул, да?» — спросил кореглазый демон. «Знаю, племяш», — кивнул он. Хейвен это заслужила. Кстати, Нариан и Улар приглашают ее в гости. Невозмутимо пожал плечами Сантариус Тишаар, будто ничего такого и не произошло вовсе». «Ваше Величество», — промямлила я. «Вот только давай без этого, ладно?» — отмахнулся король. «Ты приняла от демонов в свои мужья. Для всех уже понятно, что станешь частью нашего мира». «В мужья». Выдохнула я, медленно оборачиваясь на кашлянувшего Нея. «В мужья?» — спросила я у него. «Ну...» — протянул он. «У тебя моя метка». «Кто-то, похоже, попал...» — протянул Шантар. «Да умолкнешь ты уже, нет...» — рыкнула на него Астлес. «Я все помню, между прочим». «Да я же уже объяснил, что ничего такого не говорил...» — буркнул кореглазый демон. «Лучше молчи». Дернула его за рукав Даяна. Как скажешь, душа моя, кивнул он. Вообще-то ты меня укусила первая. Улыбнулся Найхас, оголяя место укуса. Эм, протянул Шималь. Ну, и такое тоже может быть. А это значит, что ты взяла меня в мужья, а не я тебя в жены. Еще шире улыбнулся инкуб. А давайте сыграем двойную свадьбу, м? Встрял его величество, пока я буравила взглядом довольного до ужаса Нея. «А что, гениальная идея, гульнем так гульнем!» «А кому-то только бы гулять, да по девкам шастать!» — буркнула Астлес. «Чего?» — взбеленился король. «Мы с Шантаром не против двойной свадьбы!» — перебила разгорающийся скандал Даяна. «А мы?» — Ней взял мою ладошку, бережно ее сжимая. «Душа моя! А мы согласны?» Но как можно злиться на этого негодника? Он смотрел такими глазами, что сердце выпрыгивало из груди. Поэтому я скромно кивнула, слыша довольные возгласы со всех сторон. «Поздравляю, внученька, ты нашла для себя самого лучшего мужчину во всех мирах».